Глава 23. Воссоединение. Неужели это на самом деле Бета? Девушка с картинки его тактического визора. Сержант ВКС УМЗ. Боевая подруга и та, что всегда спасала их из любой передряги. И в самом деле... Даже его внутреннее чутье сейчас молчало. Хотя перед ним легко мог оказаться проклятый Рой, использовавший личину Беты, чтобы добраться до роста. Та же серебряная кожа, отдающая таинственным блеском в мрачном свете Паба. Та же потаенная сила инопланетных технологий. Весьма опасная сила. А ты изменилась. «Надеюсь, в лучшую сторону», — сказала она, присев рядом. А вот тебя что-то сильно потрепало. Викс или маска ангела? Второе. Это хорошо. Маска лучше. После инъекции Викса еще месяц колбасит тремор в лицевых мышцах. Она ласково улыбалась, смотря на него с дружеской теплотой. э я вам не мешаю? Решил уточнить Жан, на всякий случай отодвинувшись подальше от необычной парочки. Кто это Рост? «Вы знакомы?» Капрал резко обернулся к нему и пригрозил кулаком. Молодой раскрыл их легенду, назвав в небезопасном месте его настоящее имя. «Не волнуйтесь, я блокирую все следящие устройства в этой комнате. И, кстати, контролирую бармена». Серебряная девушка хитро подмигнула росту, и тут же по щелчку ее пальца робот безо всяких запросов наполнил до краев три новых стакана пива. «Ну, угощайтесь!» «Ты всегда любила брать инициативу на себя. Заказать нам пиво должен был я. Забудь. Это чисто технический момент. Главное, что я здесь, а это только твоя заслуга». Бросила Бета, пригубив пиво. М -м -м, как вкусно!» «Эй, голубки, может, уже введете меня в курс дела?» С претензией к ним обратился Жан. «Конечно, Жожо. Ты хорошо поработал и доказал преданность делу солдат новой надежды». «Сто, откуда ты знаешь мой секретный позывной?» Десантнику тоже было интересно узнать об этом, хоть он уже и привык к тому, что его напарница всегда была в курсе всего на свете. «Пейте свое пиво, друзья. История будет долгой». Бетта рассказала, что незадолго до своей кончины наткнулась на корабле галактидов на один необычный отсек, доверху наполненный знакомой им по Торусу субстанцией. Это было вещество, из которого состоял рой, и даже более того, его улучшенный аналог. Об этом гласили формулы, прикрепленные к записям в бортовом журнале. Так как Бета еще только начинала самостоятельно изучать азы языка чужих, то в своем амбициозном эксперименте использовала только двоичный код и те самые формулы. Сержант предположила, что данный резервуар мог задействоваться для создания подручной силы в виде аналогов земных андроидов. И, что интересно, операционная система уже была внутри. Не имелось лишь оператора, место которого и заняла бета, сохранив свою копию в системе. До поры до времени она обустраивалась внутри, пока корабль буксировался к Стриксу. Далее произошли те события, о которых Рост не хотел бы вспоминать. То серебристое существо, которое ментор поначалу признал как рой, на самом деле оказалась бетой. Она быстро расправилась с плачами Тао и приняла свою человеческую форму. Скооперировавшись, Они захватили челнок и улетели прочь со станции. Вскоре Стрикс перестал существовать, а десантника подобрал катер Живаго. «Почему вы не забрали меня тогда?» Резонно спросил Рост. «Ты был нестабилен. Мы с ментором решили, что для всех будет лучше некоторое время находиться подальше от тебя». И тут Капрал осознал, что именно с того самого момента Его товарищи начали видеть в нем угрозу. «Наверное, вы были правы». «А потом пошла жара», — продолжила Бета. «Нас остановил военный патруль андроидов, и мне пришлось снова всех спасти. Я хакнула их системы безопасности, доложила командному центру, что беглецы найдены и вместе с челноком конвоируются на землю. Так мы и добрались сюда». Ну, еще пришлось имитировать крушение типа из-за бунта на корабле, после чего мы затерялись в одном маленьком европейском городе. Ну, как ты узнала, где мы находимся? Вообще, я всю дорогу следила за вашим курсом, как и ВКС. Ты же не забыл, что у меня в руках была вся бортовая навигация их катера. Потом, правда, после крушения вам каким-то чудом удалось замести следы. Интересная история, протянул Жан. с подозрением косясь на Бету. То есть вы — искусственный интеллект, который получил себе тело из инопланетного сплава? Что-то вроде того. Значит, галактиды на самом деле существуют? Вы не разыгрываете меня? Сам видишь. Пожал плечами Капрал. Раньше я был синтетом. А Бета находилась у меня вот здесь. Рост показал себе на грудь. Теперь я человек, а она сверхчеловек, поправила Бета. А я продукт слияния земных и инопланетных технологий. Голова идет кругом от всего этого. Так, а про Жжота вы ничего не рассказали. Откуда вам известно про мой игровой ник и что я использую его для связи с с твоими друзьями с черного рынка? Улыбнулась Бета. Точнее, со старшим братом. Но, понимаешь, я не могла доверить жизнь 27-го первому встречному, поэтому сначала сверила бортовой номер Живаги, узнала всю его подноготную и в итоге вышла на тебя. Но я не видел ваш челнок на радаре. Как вы смогли все это провернуть?» Бета прикоснулась своим тоненьким пальцем к металлическому лбу. остаточный фон после взрыва станции и большое количество обломков. Я воспользовалась тем, что твой радар был ослеплен, затушила двигатели и прикинулась космическим мусором. «Да...» — ударив себя по лбу, сказал Жан. Попался на свою же уловку. «А что до вашей сделки? Я контролировала звонки с твоего НПК, а также его передвижение, И вот я здесь». При виде очумевшего лица Жана до роста наконец дошло. Военные также могли следить за ними все это время. Пивной бокал с треском разбился о кафельный пол, разлетевшийся осколками во все стороны. Троица с благими матами повернулась к андроиду-бармену. Женский манекен трещал и крутился, будто планировал пробить крышу и ракетой взлететь в космос. Через пару мгновений все прекратилось. Робот опустила голову. Затем снова подняла, и теперь, словно живая, взглянула своими сенсорами на незадачливых посетителей. «Позволь дикому зверю бежать, и он приведет тебя к своей стае». Капрал сразу узнал этот голос, а потом увидел страх в глазах Жана. «Рост? Э, что это за хрень?» «Бета, ты же сказала, что все контролируешь!» Сержант словно оцепенел, вперевшись взглядом вышедшего из-под контроля андроида. «Сколько раз нужно повторять, чтобы ты раз и навсегда это уяснил, двадцать седьмой?» Спросил Тау. «Ты на моей территории. Если тебе удалось ненадолго скрыться, значит, это было в моих планах». Затылок десантника противно заколол. Реальная угроза появилась на горизонте. Рука андроида указывала на серебряную девушку. «Ты добыл мне оружие галактидов. Хорошая работа». Хрена лысого ты ее получишь! выпалил капрал, замахнувшись кулаком на робота, но тот лишь покачал пальцем. Не торопись с самым фатальным решением в твоей жизни, Капрал. Позволь для начала обрисовать тебе текущий расклад. Во-первых, сегодня мы наконец перестаем играть с тобой в кошки мышки. Я решил забрать свое имущество назад, а именно проект Девастатор. И проект Немезида. «А если мы против?» Вдруг спросила Бетта. «Попробуешь остановить нас своими ходячими железяками? Не выйдет. Мы размажем твое войско железных солдат и доберемся до тебя. Обещаю!» «Пустое, ничем не подкрепленное сотрясание воздуха», прокомментировал андроид. «Ты облажалась, Бетта. Прими этот факт». Во-вторых, как вы можете увидеть, за окном распогодилось. Вышло солнце, а вместе с ним и люди, переждавшие дождь. Ратушная площадь наполняется невинными душами. Что ты задумал на этот раз? Выпалил капрал. Прямо сейчас военная бронетехника блокирует все выезды с площади. Если ты и твоя серебряная подружка, не подчинитесь. то мне придется устроить здесь показательную массовую казнь. Погодите — погодите! — внезапно прокричал Жан. — Это ты отдал приказ Триксу стрелять по Аурису, да? — А ну отвечай, железная башка! — Все верно, Жан-Франсуа Грюно. Это была моя воля. И имя мне — Тау, первый среди равных и хозяин человеческих миров. «Ну как, ты доволен тем, что услышал? Или наоборот, опечален, что я знаю все о тебе и твоем брате, который готовил массовые бунты по всем крупным городам Европы?» «Что?» «Вам всем пора понять. Я вижу и знаю все. И утоплю в крови столько граждан, сколько потребуется, чтобы подавить мятеж и защитить объединенные миры Земли, от инопланетной угрозы. Жан закрыл лицо руками и чуть ли не завыл от бессилия. Робот противно загоготал, отчего Капрал не выдержал и схватил андроида за горло, притянув его к себе. «Я выйду к тебе. И делай со мной что хочешь, но если обманешь, то... Хватит слов, двадцать седьмой», спокойно ответила машина. Открой двери и выходи в центр площади. Вместе с ней. Робот снова указал на Бету. Но его рука внезапно сломалась под ударом десантника, повиснув на проводах. Только я. Таков уговор. После чего Рост свернул роботу шею и выдернул голову, бросив ее на пол. Это стопроцентная ловушка. Нам надо бежать, два-семь. констатировала Бета. «В баре есть пожарный выход. Мы можем воспользоваться, им и мы...» «Береги пацана». «Поняла?» Перебил он, указав на Жана. «Чтоб свалили отсюда и залегли на дно. Это мой приказ». Девушка нехотя кивнула, схватив потерянного парнишку за плечо. «Постой, но если тебе понадобится моя помощь...» «Теперь я могу сам постоять за себе», — решительно сказал он, скрывшись за дверью. Тау не обманул. На улице уже припекало ласковое солнце. Ложи постепенно уменьшались на согревающейся брусчатке. Мужчины, женщины, старики и дети высыпали на площадь. Со всех уголков устремлялись потоки жизни. Только уйти отсюда они не могли. Рост и вправду заметил, как мощные танки и БТРы загораживают узкие проходы между домами. Став под ружье, андроиды оцепили дороги. Вокруг них уже собирались толпы ничего не понимающих людей. В небе слышался шум винтов. К площади приближался грузовой винтокрыл. Капрал шел вперед по выстланной булыжником дороге и смотрел наверх. Туристы и горожане тоже рассматривали военную машину в воздухе, пока еще не ожидая никакого подвоха. Когда Рос наконец очутился в центре площади, вертушка оказалась прямо над ним. «Решил сыграть в мою игру по своим правилам? Девастатор!» — угрожающе произнес Тау через динамики винтокрыла. «Да будет так». Уверен, ты очень обрадуешься, увидев знакомых тебе противников. Трем винтокрыла начал медленно открываться. Из расширяющейся черной щели вывалилось нечто бесформенное и ужасное. Когда масса телесного цвета свесилась слишком сильно, Капрал понял, что пора срочно менять позицию. Отбежав метров на двадцать, Он услышал противный шлепок и крики изумленных людей. Вертушка тотчас устремилась на базу, оставив после себя гигантское непотребство, развалившееся на брусчатке площади. Затем, из налившегося за какие-то секунды пузыря, начали прорастать длинные суставчатые руки. Капрал все понял и громко выругался. «Нет, нет, нет, только не это снова!» только не грёбаные геноморфы